Глава 23. Утро было прохладным и еще более ветреным. Побаривала голова, но это, как ни странно, не мешало, даже взбадривало. Поэтому за завтраком, на который Осип соорудил циклопических размеров яичницу с розовыми, мясистыми местными помидорами и жирной украинской ветчиной, решено было спиртного не употреблять, ну, если только чуточку что для двух здоровых мужчин – пара стаканов легкого домашнего вина. Важных известий они с утра не ожидали. По всем расчетам, звонить злоумышленники должны были днем. Утром, по идее, звонить было просто некому. Все, включая самого Осипа, должны были находиться на выезде, а переносных радиотелефонов современная наука пока что не изобрела – хотя, говорят, в знаменитых бериевских шарашках что-то подобное и испытывалось. Никита на секунду содрогнулся, тупо представив себе, каково это будет, всегда находиться на расстоянии одного телефонного звонка от начальства и чуть не подавился яичницей. «Вот ведь верно говорят, все зло от евреев, наизобретают всяких гадостей, сволочи, а нам потом с этим жить». Пришлось срочно наливать еще один стакан домашней Изабеллы, чтобы запить горечь ужасных картин грядущего. А потом еще один, чтобы вернуться к настоящему. Наконец они вдвоем победили и яичницу, и вино. Осип, щурясь как кот, сгрудил пустую посуду в таз, где она, по идее, должна была отмокать в ожидании домохозяйки после чего отправился к небольшому мангалу с горячим мелким песком колдовать над медной туркой с крепчайшей арабикой. Закатал до локтя рукава белоснежной сорочки. Усмехнулся. — А знаете, Никита, почему одесских евреев в начале века называли турецко-подданными? Ворчаков вздохнул, залезая в карман за коробкой со стремительно заканчивающимся дюшесом. Еще один день — и придется переходить на что-то местное. Впрочем, у них тут есть неплохая ростовская «наша марка». Элегантные тонкие папиросы дорогого и крепкого турецкого табака с ленящим мунштуком, в котором прячется спасающий легкий от густой никотиновой смолы двойной ватный фильтр. Никита таки одно время курил, но потом все-таки вернулся к привычному питерскому дюшесу. Покачал головой, даже не поймешь, одобрительно или отрицательно. Так, нейтрально. — Турецко-подданный, — говоришь? — Знаю, конечно, — фыркает, продувая папиросу. — Евреи — изобретательная нация, и за счет принятия подданства султана умудрялись избежать заключения за чертой оседлости. — К вам и к вашим предкам, Осип, полагаю, это не относится. — Правильно полагаете, — кивает в ответ. Отец принял православие еще задолго до смуты, был русским купцом второй гильдии и до смерти ненавидел большевиков, потому как считал, что только из-за них не успел расторговаться до первой. Очень уж хотел быть купцом первой гильдии, говорил, звучит. — А вы, Никита, полагаю, из коренной петербургской аристократии? Ворчаков отрицательно покачал головой. — Ошибаетесь, Осип Бенеминович. Я хоть из потомственных дворян, но из мелких, разорившихся еще к середине прошлого столетия. Действительно знатных, но чересчур нищих для аристократии, и потому не нашедших ничего лучше государевой службы. Шур фыркнул одновременно с поднявшейся и фыркнувшей не менее выразительно шапкой пены над медной туркой и строгающей божественный аромат. Ловко сдернул ее с мангала и, не давая остыть, разлил густой дымящейся струйкой не по самым микроскопическим чашкам. Это поясняет, пусть турки с итальяшками над своими наперстками колдуют, а нам с вами сегодня работать и работать.